Глава пятая. Ну вот и встретились вновь. Кайль. «Открывай, недоумок!» Громкий удар в дверь заставил поморщиться. «Майрон, дерьма ты кусок, открывай!» Продолжал бы не который, скорее всего, только освободился от наказания магистра Шиммера, полученного за драку. «Дерьма, кусок!» «Это точно не про меня», – распахнул я деревянное полотно, не собираясь прятаться. «Фу!» – помахал ладонью перед своим носом, тем самым показывая, что запашок от сына герцога, испепеляющего меня взглядом, исходит просто удушающий. «У тебя новый парфюм?» – издевался я над ним, растягивая на лице насмешливую улыбку. «Скажу честно, так себе. С легкостью смог определить, Риан Олсон находится на грани». Пальцы сжаты в кулаки, желваки на скула ходят худуном, а дыхание срывается чуть ли не на хрип. Он был в бешенстве. Но стоило отдать ему должное, зная, что предстоит, аристократ все равно не сдал нас дараном. «Ты!» — рыкнул Рен, «Из-за тебя шиммер кинул меня в свой зверинец Ха -ха -ха, Как там, зверушки?» — хохотнул я. «Справляет нужду без проблем?» Яростное рычание и дурно пахнущий Оусон рванул на меня, выпуская свою тьму. Я успел выставить барьер, откидывая сына одного из самых знатных семей в коридор и выходя за ним следом. Ты сам хотел драки, ее же и получил. Все веселье пропало с моего лица. В чем проблема? В тебе! Гаркнул Риан, вокруг которого все сильнее сгущалась тьма. В тебе моя проблема! А то аристократы из комнат начали выглядывать парни, наблюдая за происходящим. А я думаю, что за омерзительная вонь? Донесся до меня Хмагдарана. Теперь понятно, кто является ее источником. Друг услышав истерику Риана, поспешил принять участие в нашем с ним разговоре. Тем более что его прихвостень стоял недалеко. К слову, видок у него был тоже непрезентабельный. Все никак не желая успокаиваться, Риан пошел в нападение. Вот только оно предназначалось не мне, как было всегда, а Дарану. Дар выставил барьер, который от напора темной магии трещал по швам, и я рванул к нему. Но тут в области руки появилась обжигающая боль, а глаз уловил созданный огнем клинок, растворившийся в воздухе. «Хватило секунды, чтобы понять, кто именно осмелился напасть на меня. Винар!» – подпевал Риана. И да, он несказанно гордился собой, ведь смог ранить, причем не слабо, так как кровь из пореза потекла по руке до кончиков пальцев. Внезапно такая ярость охватила, что словами не передать. Получать травму от Риана, от того, кто равен мне по силе, Это еще куда не шло, но не от этой немощной блохи, нападающей из-под тишка. Полыхая праведным гневом, я создал световой бич. Секунда, свист и характерный шлепок, за которым послышался болезненный стон. И еще раз, только теперь не хотел ударять. По моему желанию, кнут обвился вокруг шеи зазнавшегося поганца. Рывок, и я дернул его на себя. Винар, не удержавшись, шлепнулся на четвереньке, смотря с испугом. «Еще раз осмелишься на подобное?» — рыкнул я, испепеляя его взглядом. «И на тебе живого места не останется. Я ясно выражаюсь?» Более не стал тратить на него свое время, так как Дарану требовалась моя помощь. «Хватит!» — гаркнул я, вновь рассекая бичом воздуха и щелкая им прямо перед лицом обезумевшего Риана, который не терял надежды сравнять с землей Дара. Мои действия смогли привести его в чувство. «Вали уже мыться, Оусон!» Двинулся я на него угрожающе, когда он отстал от Дарана, устремляя на меня обезумевший взгляд. И свою скулящую мерзость с собой забери, мотнул я головой в сторону притихшего Винара, получившего достойный отпор. Ну, видимо, моя кровавленная рука отрезвила его, так как он презрительно фыркнув, поманил за собой своего верного пса, а затем направился к лестнице, ведь мы жили на разных этажах. Он тебя ранил, бросился ко мне Даран. Не страшно. Отмахнулся я, смотря вслед двум придуркам. Но погоди. Друг последовал за мной в комнату, прикрывая дверь. Рана не маленькая, настаивал он. Тебе бы к лекарю. Мой приход к лекарю вызовет множество ненужных вопросов, мотнул я головой. Тогда порталом домой? предложил Дар. Ректор заметит, что я покинул территорию академии без разрешения, и шкуру с меня спустят. Невольно поморщился Дженя в руке. «Вот же кретин!» – возмущался друг, осматривая немалый порез. «Черт, здесь, скорее всего, зашивать нужно!» «Винар, дерьма кусок!» «Знает же, что ты не расскажешь, кто это сделал, как и то, что самостоятельно справиться с такой раной не получится!» «Послезавтра выходные!» – вздохнул я. «Похожу пока с перевязками, а там уже наш лекарь все исправит!» Дар не спешил уходить. Он рванул к себе в комнату и принес обеззараживающую настойку, которую вылил на рану, а затем разорвал чистую простынь, перевязывая руку. Ощущал все то же жжение и неимоверную ярость на двух идиотов, которым не имется. Винару повезло, что я адекватный. Будь это не так, ему точно не поздоровилось бы. Пусть посмеет еще хоть раз подумать о нападении на меня. Будет потом с земли себя соскребать. Время уже перевалило за полночь, но спать совершенно не хотелось поэтому мы сидели с Даром в комнате и, дабы отвлечься от пережитого, обсуждали завтрашнюю тренировку, которая станет для меня одной из самых тяжелых. «Если рука воспалится, плевать на этих идиотов. Иди к лекарю Академии, слышишь? Да нормально все будет», — отмахнулся я. «Чего ты так распережива?» От внезапной боли в области ладони я замолчал, распахивая ее и наблюдая длинный порез. «Какого...» — округлил глаза Даром, смотря на непонятно откуда взявшуюся рану. «Это что еще такое?» Я моргнул пару раз, не имея ни малейшего представления, что происходит. Мгновение, и со второй ладонью приключилась такая же необъяснимая история. «Светлый Неос! выдохнул судорожно дар. И вновь порез, только теперь уже на предплечье. Тоненькая струйка крови побежала по коже. «Что происходит?» — вскочил я со стула, чего он с грохотом упал на пол. Моя кожа на глазах получала рассечение, и это не на шутку беспокоило. «Кайль!» Взгляд Дара был шокированным. Я зашипел, наблюдая, как на другом предплечье появилась еще одна рана. «Хочешь ты того или нет?» – заволнованно дышал друг. «Но к лекарю идти все равно придется». И он был прав. Происходила какая-то непонятная чертовщина, которая попахивала чем-то плохим. Не раздумывая, создал портал, шагая в него. Перепрыгнул через ступеньки крыльца, стрелой влетая внутрь, и слышал протестующий виск. «Ну уж нет, режьте руки, но лицо я вам трогать не позволю. И плевать, что шрамов не останется».